Генетический код самый настоящий код. Чтобы лучше понять суть этого сочленения символов с материей и его значение для нашего расследования, давайте более подробно изучим ДНК. Самый яркий пример символьно-вещественной структуры в живой системе. Но сначала мы должны понять роль символов в живых системах, а для этого надо ознакомиться с азами биосемиотики. Нашим гидом будет Марчелло Барбьери, биолог-теоретик из Университета Феррара. Семиотика — это наука о знаках, то есть символах и их смысловом значении. Эта дисциплина по определению основывается на том, что знак всегда связан со своим значением. Как мы уже знаем от Стива Мартина, столкнувшегося в Париже с некоторыми трудностями, детерминированной взаимосвязи между знаком и его значением, нет. Яйцо — оно и есть яйцо. В Америке его снесли или во Франции, но называть его можно по-разному. Объект существует отдельно от его символической репрезентации «эг» или «эф» и нашего понимания символа. Барбьери считает, что связь между знаком и его значением устанавливается кодом, согласованным набором правил, которые устанавливают соответствие между знаками и их значениями. Создает код некий агент, кодировщик. Семиотическая система появляется вместе с кодировщиком, который создает код. Таким образом, семиотическая система — это тройственная система знаков, значений и кода, и все это создается агентом, тем самым шифровальщиком, пишет Барбьери. Биосемиотика — это наука о знаках и кодах в живых системах. Ее основополагающий тезис заключается в том, что существование генетического кода предполагает, что каждая клетка является семиотической системой. По мнению Барбьере, три ключевые идеи современной биологии не согласуются с этим фундаментальным положением биосемиотики, поэтому его и не учитывают. Первое состоит в аналогии клетки и компьютера. При таком сравнении гены, биологическая информация рассматриваются как программное обеспечение, а белки — как железо, аппаратура. Компьютеры имеют коды, программы, но не являются семиотическими системами, потому что коды для них поставляются кодировщиками извне, а мы уже знаем, что для семиотической системы кодировщик — составная часть. Кроме того, согласно концепции клетки компьютера, генетический код был привнесен внешним кодировщиком — естественным отбором. При таком подходе живые системы нельзя считать семиотическими, и генетический код превращается в метафору. Второй конфликт современной биологии и биосемиотики связан с физикализмом, идеей о том, что все можно изучать как физические величины. Биологам необходимо, чтобы все объекты их исследований, ДНК, молекулы, клетки, организмы подчинялись законам, которые определяют поведение этих объектов. Правила семиотического кода, расплывчатые и нежесткие, это не строгие физические законы, однозначно связывающие символы с их значениями. Третий источник разногласий — убеждение или отсутствие такового, что все биологические обновления происходят в результате естественного отбора. Барбьери утверждает, что в своих главных допущениях биологи недооценивают нечто важное, не учитывают происхождение жизни. Эволюция под влиянием естественного отбора требует копирования генетической информации и конструирования белков. Однако эти процессы сами должны были где-то зародиться. Гены и белки в живых системах, указывает Барбиере, принципиально отличаются от других молекул прежде всего совершенно иным путем образования. Строение неорганических молекул в неживом мире, в том, которые составляют объекты вроде компьютеров и горных пород, определяется спонтанно образовавшимися межатомными связями. В свою очередь эти связи образуются в зависимости от внутренних факторов, присущих атомам физических и химических свойств. Все полностью детерминировано. В живых системах дело обстоит иначе. Гены представляют собой причудливые цепочки нуклеотидов, а белки — причудливые цепочки аминокислот. Эти цепочки не возникают в клетке спонтанно. Не любовь с первого взгляда с ее химией свела их вместе, отнюдь нет. Их слепили молекулы, принадлежащие к особому классу, и образующие целую систему из рибонуклеиновых кислот — РНК. и вспомогательных белков посредников. Это чрезвычайно важно для понимания их роли в происхождении жизни, указывает Барбьере. Примитивные связеобразующие молекулы предшественники системы РНК, соединявшие нуклеотиды друг с другом, появились задолго до первых клеток, как и копировальщики, связующие молекулы, научившиеся соединять нуклеотиды по шаблону. Связи образователи и копировальщики появились в результате случайных молекулярных перетасовок. Процесс эволюции пошел благодаря наличию молекул-копировальщиков. Все живое вышло из-под резца естественного отбора, но вспомогательные молекулы, инструменты эволюции, способствовавшие образованию связи и копированию, существовали до зарождения жизни. Барберия сердито замечает, что естественный отбор — это отложенное последствия молекулярного копирования, и он мог бы стать единственным механизмом эволюции, если бы единственным базовым механизмом жизни было бы копирование. Но оно таковым не является. Хотя гены и могут служить сами себе шаблонами и таким образом воспроизводиться, у белков подобной возможности нет. Хитрость в том, что наследуются только те молекулы, которые могут быть скопированы, поэтому информация о том, как создать белок, должна поступать из генов. Как пишет Барбьери, первые производители белков обязаны своим блестящим будущим способности устанавливать точное соответствие между генами и белками, ибо без этого не было бы биологической специфичности, а без специфичности не было бы наследственности и воспроизводства. Небудь будь специфического соответствия между генами и белками, не было бы и жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Специфическое соответствие, о котором он говорит, — это и есть код. Прежде чем мог начаться естественный отбор, должен был появиться код. Для нас же важно вот что. Если бы соответствие не было кодом, а определялось стереохимией, как предполагалось сначала, Оно устанавливалось бы автоматически, то есть было бы предопределено. Но не механизм стал сюрпризом для биологов. Мостик между генами и кодируемыми последовательностями аминокислот, образующими белки, строят молекулы транспортной РНК. В этих молекулах есть участки последовательности распознавания двух типов для кодона. группы из трех нуклеотидов и для аминокислоты, что позволяет связать кадон с аминокислотой. Кроме того, если бы участок распознавания работал детерминированно, соответствие кадона, определенной аминокислоте, могло бы устанавливаться автоматически, чего не происходит. Оба участка разделены физически и работают независимо друг от друга. Обязательной связи кадона с аминокислотой нет, а специфическое соответствие между ними может быть следствием только установившихся правил. Иными словами, биологическую специфичность гарантирует только действующий код, а значит, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов генетический код как лингвистическую метафору, пишет Барбьере. Он подводит нас к следующему выводу. Клетка является самой, что ни на есть, семиотической системой, так как... содержат все главные признаки таких систем, знаки, значения и коды, созданные одним и тем же кодировщиком. В литературе то и дело появляются сообщения о подобных биосемиотических системах, противоречащие фундаментальным теориям современной биологии. Недавно ученые выяснили, что головоногие к этому классу моллюсков принадлежат осьминоги, могут перекодировать свои РНК. Молекулы РНК обладают способностью создавать коды с ДНК в той части, которая распознает реплеты кодонов ДНК, и с белками в другой части РНК, которая распознает аминокислоты. Перекодировка РНК предполагает, что могут быть созданы новые белки при той же последовательности символов ДНК. Итоговый результат — нарушение взаимно однозначного соответствия генов и белков. Это очень важно. Это аргумент против всех трех концепций биологии, недооценивающих семиотические системы в живых организмах. Система способна менять свой код. В системе есть внутренний кодировщик для биологических обновлений, создания новых белков, осуществляемых иным путем, нежели через естественный отбор. Это говорит о произвольности связи символа с его смыслом в живой системе. Если символы в живых системах произвольны и в роли кодировщика выступает РНК, то с чем связан такой интерес к ДНК? Почему именно ДНК вот уже несколько сотен миллионов лет держит монополию на молекулярную символику? Как физический объект ДНК, в отличие от РНК, имеет невероятно стабильную структуру? Благодаря этому она на протяжении всей эволюции остается основной символьной структурой. Однако при всей нынешней стабильности ДНК в клетках нашего и прочих живых организмов, в эру зарождение жизни дела обстояли иначе. Случайные перемещения и перегруппировки молекул в необратимых и вероятностных процессах естественного отбора привели к формированию молекул, напоминающих основания Нуклеотидов. В ходе дальнейших перетасовок сохранились и воспроизвелись самые успешные компоненты и последовательности ДНК. Но что мы подразумеваем под словом успешное по отношению к ДНК? В состав ДНК входят четыре разных нуклеотида: гены это цепочки нуклеотидов, соединенных в определенном порядке, которые служат символическими прописями, инструкциями для создания белков. Чем обусловлен успех последовательности ДНК? Что вкладывается в понятие «успех» — физическая стабильность на протяжении всей жизни организма? Или имеется в виду надежное кодирование информации для успешного воспроизводства организма? Мы подразумеваем оба эти условия. Как структура наследуемой памяти, накладывающая ограничения на построение ДНК, сама ДНК вследствие свойств, входящих в ее состав, нуклеотидных оснований, термодинамически стабильно в водной среде клетки и подчиняется законам Ньютона. Но как информационная, субъективная единица, ДНК следует не законам, а правилам, отбирает информацию, наиболее надежную и полезную для выживания и воспроизводства организма. Были отобраны те нуклеотиды, что составляют ДНК и несут выраженную в символах информацию, И, несмотря на субъективность по ходу эволюции, они сохранились в устойчивой форме, чтобы и впредь добросовестно выполнять свои обязанности. В отличие от профессоров, которые, получив штатную должность, могут работать ни шатко, ни валко. В процессе репликации, выстроенные по определенным правилам, эти нуклеотиды считываются и транслируются в линейные цепочки аминокислот, образующих ферменты и белки. Набор правил называется генетическим кодом. Последовательность задается в ДНК, а работают с кодом молекулы РНК. Конкретные последовательности трех нуклеотидов, кадоны, служат символьным отображением конкретных последовательностей аминокислот. Разночтений тут быть не может, но каждой аминокислоте не обязательно отвечает единственный кадон. Например, аргинина символизируется шестью разными кадонами, а триптофан только одним. Однако компоненты последовательности ДНК, символ, не то же самое, что компоненты аминокислотной последовательности и его значение, точно так же, как слова, обозначающие компоненты рецепта, не то же самое, что сами компоненты. После того, как выполнен процесс трансляции последовательности ДНК в цепочку аминокислот, инструкторская функция ДНК приостанавливается на время. Но это не значит, что данная цепочка символов больше не накладывает ограничений на материальную структуру тех же аминокислот. Вновь сформированная цепь аминокислот, учтите, что аминокислоты связываются друг с другом не спонтанно, складывается с образованием новых химических связей между молекулами, которые действуют наподобие слабых магнитов. Где именно образуются связи и как складывается цепочка, зависит от типа имеющихся аминокислот, а происходит все это согласно символьному предписанию. Здесь есть один очень тонкий момент. Как только аминокислоты займут свои места, образующиеся связи будут подчиняться физическим законам. Одни аминокислоты любят воду, другие стараются держаться от нее подальше. Некоторые аминокислоты хорошо, порой даже очень крепко связываются друг с другом. Взаимодействие аминокислоты с ближайшими соседями приводит к тому, что цепь укладывается в объемную структуру – белок. В процессе укладки линейная последовательность, аминокислот, регулируемая правилами, превращается в законопослушную, объемную, динамичную, контролирующую функцию, структуру – белок. Безусловно, белки подчиняются причинным законам физики и химии. И материальный состав, и биохимическая роль белков определяются информацией, записанной необъективными символами в последовательностях ДНК. Это очень интересно. ДНК — это древнейший пример записанной символами информации, последовательностей нуклеотидов, от которой зависит физическое функционирование действия ферментов при ограничениях, наложенных подчиняющимся определенным правилам кодом, то есть в точности так, как в случае развивающихся самовоспроизводящихся автоматов в гипотезах фон Неймана. Но постойте-ка, а что создало белок? В ДНК содержалась информация о том, как конструировать белок, и она была расшифрована. Но что конкретно инициировало этот процесс? А вот что? Другой белок. Чтобы начался, собственно, процесс репликации, фермент, белок, должен был разъединить нитки ДНК. И сделал это вновь отштампованный фермент. Извечный вопрос о курице и яйце. ДНК, пока ферменты-катализаторы не разъединят ее цепочки, остается просто бездействующей информационной записью, которую невозможно ни скопировать, ни расшифровать, ни транслировать, Однако без ДНК не было бы и ферментов-катализаторов. Дополнительность бора — две взаимодополняющие части, два формата описания, составляющие единую систему. Обдумывая свой мысленный эксперимент с самовоспроизводством, фон Нейман писал, что уклонился от наиболее интригующего, волнующего и важного вопроса о том, почему вообще единичные и связанные молекулы существующие в природе, получились такими, а не другими, почему в одних случаях образовались, собственно, очень крупные молекулы, а в других крупные агломераты молекул. Пати предположил, что квантовые и классические миры согласуются благодаря малому размеру молекул. Ферменты достаточно малы, чтобы, используя преимущество квантовой когерентности, развивать огромную... каталитическую активность, от которой зависит жизнь, и при этом достаточно велики, чтобы обеспечивать высокую специфичность и произвольность в образовании практически некогерентных продуктов, способных функционировать как классические структуры. В общих чертах квантовая когерентность означает, что элементарные частицы синхронизируют свою активность, чтобы сообща образовать некогерентные продукты, частицы без квантовых свойств. Современные исследования, пишет Патти, подтверждают его идею о необходимости квантовых эффектов для ферментов и невозможности жизни в исключительно квантовом мире. Нужны оба слоя и квантовой физики, и классической. Змея, заглатывающая собственный хвост. Семиотическое замыкание. Фон Нейман четко объяснил, что его автоматам надо было воспроизводиться. Для самовоспроизводства необходимо уточнить границы себя. Чтобы воссоздать самое себя, надо иметь компоненты, которые выполнят описание, трансляцию и конструирование. Чтобы создать еще одно себя, надо описать, транслировать и сконструировать компоненты, которые выполнят описание, трансляцию и конструирование. Самореферентная петля не просто труднопроходимое место. Это равносильно логическому замыканию. которая на самом деле и определяет, что здесь само. Физические условия, необходимые для уникальной взаимозависимости в системе, символ, вещество, функция, Патти называет семиотическим замыканием. Чтобы это замыкание произошло, подчеркивает он, символьные инструкции должны обладать материальной структурой. В системе не может быть ничего потустороннего и физическая структура, должна ограничивать допустимые динамические процессы конструирования согласно Ньютоновским законам. Границы субъекта само в самовоспроизводстве определяются замыканием семиотической петли физическим связыванием молекул. Никакие сторонние структуры не участвуют в процессе. Ограничения установлены. Это не значит, что клетка каким-то образом осознает себя, но если нет самости, нет, и самоосознание. Прежде всего необходимо установить предельные параметры для само, и лишь потом можно переходить к самоосознанию, самоконтролю, самоощущению, самоосознанию и погружению в себя. Во всех самовоспроизводящихся клетках должно иметь место семиотическое замыкание. Конечно, в ходе эволюции понятие самости обросло многими деталями, но клетка следует рекомендации грязного Гарри и знает, что можно, а что нет. Мосты через разрыв в понимании, обозначенные физиками Шнит, провал между субъектом и объектом, наводят сложные процессы, замыкающие петлю, символ, вещества, какими бы они ни были. Это протоколы между квантовым и ньютоновскими слоями. Процессы, замыкающие петлю символ материи, объединяют два типа описания и латают образовавшуюся у истоков жизни прореху. Это означает, что точно такой же цикл процессов может закрыть и разрыв между двумя способами описания, субъективным сознательным опытом и объективными возбуждениями нейронов, которые происходят в физическом мозге, и возможно даже, что эти процессы реализуются внутри. клеток. Капитуляция и перемирие. Когда квантовая физика только начинала развиваться, Нильс Бор, можно сказать, выкинул белый флаг, предложил принцип дополнительности, пытаясь объяснить двойственную природу света корпускулярно-волновой дуализм. Принцип дополнительности приемлет оба фундаментальных объяснения этого явления: объективные законы причинности и субъективные правила измерения. Бор сделал упор на том, что, несмотря на необходимость обоих форматов описания, это не говорит о дуализме наблюдаемой системы. Сама система едина. Это было совмещение двух ее характеристик – две стороны одной медали. Эта идея плохо укладывается в голове, если она вообще доступна нашему пониманию. В самом деле Ричард Фейнман говорил, Думаю, можно смело утверждать, что квантовую механику не понимает никто. В своей лекции на Сальвеевской конференции 1927 года Бор провел аналогию с различием между субъектом и объектом, распространив ее и на психику с материей. Надеюсь, идея дополнительности годится для описания такой ситуации, в которой прослеживается глубокая аналогия с главной трудностью формирования человеческих идей. всегда сопровождающие развлечение субъекта и объекта. Однако Патти выступает более решительно. Он находит не только аналогию, он рассматривает дополнительность как эпистемологическую необходимость, которая возникла на заре жизни и простирается на все развившиеся уровни. Суть ее не только в признании разрыва между субъектом и объектом, но и в кажущемся парадоксальном соединении двух подходов к познанию. Из-за этого парадокса дуалистская кутерьма захватила философов и ученых более чем на две тысячи лет. Если они будут продолжать в том же духе, споры продлятся еще пару тысяч лет, если не больше. Две системы исследования, два открытых ими явления не могут быть описаны одним и тем же набором физических законов. Как иронизирует Патти, объективный подход привел к тому, что редукционисты утверждают, будто жизнь. Это всего лишь обычная физика, и это справедливо, если нет желания учитывать субъективные проблемы, измерений и описаний. Даже физику нельзя сводить к одной объективной системе описания, если использовать только ее. Вот о чем говорит принцип дополнительности. Ученым и философам пришлось примириться с неоднозначностью мира. Вот и мы, решая проблемы, психики и мозга должны учитывать принцип дополнительности. Он все равно противоречив, так как конфликтует с убеждением, что лучшим объяснением чему-либо является единственно существующее. Впрочем, сто лет назад, когда в физике был открыт квантовый мир, этот миф был развенчен. В микромире действуют иные законы, нежели в макромире. Они наполняют другие слои описания и не сводятся один к одному. Сторонники золотого стандарта единственного объяснения просто игнорируют реалии физики. Пати сетует, что в квантовой механике принцип дополнительности приняли исключительно потому, что все прочие интерпретации не имели успеха. Примерно то же самое говорил Шерлок Холмс. «Когда вы исключите все, чего не может быть, то, что останется, и следует считать истиной, пусть и самой невероятной». Пати опасается, как бы та же злая судьба не постигла принцип дополнительности, если он будет внедрен в биологические и социологические теории. «Не нравится? Идите еще куда-нибудь. Отправляйтесь в другую вселенную, более удобную, психологически, где правила проще, а философия приятнее», съязвил однажды Ричард Фейнман. «Если та или иная идея вам не нравится, это не значит, что она...» неверна. Подводя итоги. Живая материя прошла совсем иной путь, нежели неживая и в этом отличие между ними. Неодушевленная материя подчиняется физическим законам. Жизнь с самого первого вздоха неразлучна с правилами, кодами и произвольностью символьной информации. Благодаря отличиям и взаимосвязи символьной информации и материи стал возможным бесконечный процесс эволюции. что привело к созданию жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Информация об уже состоявшихся и завершившихся успехом событиях была сохранена на будущее в выраженных символами записях. Эти записи тоже являются результатом измерений, по сути своей всегда вероятностными оценками. Тем не менее, от этих произвольных вероятностных символов зависит жизнь и ее материальное воплощение в физическом мире. В неизбежной произвольности символов и измерений кроется некая изюминка, элемент непредсказуемости. А произвольность сочетается с предсказуемым набором законов физики, так что со временем жизнь становится более упорядоченной и вместе с тем более многоплановой. Различие между субъектом и объектом не просто любопытная загадка. Все начинается на уровне физики с различий между вероятностным характером символьных измерений и четкостью физических законов. Позже эти различия проявляются в разнице между генотипом, последовательностью нуклеотидных символов, образующей ДНК организма, и фенотипом, то есть заданной этими символами реальной физической структурой того же организма. Вместе с нами эти различия поднимаются по эволюционной лестнице к разнице между психикой и мозгом. В последние две с половиной тысячи лет в центре дискуссии о мышлении и сознании был человек, и с недавнего времени полноценно развитый человеческий мозг. При этом мы продвинулись до разрыва в объяснении, но не дальше. Пора исследовать разрыв между живой и неживой матерей, на который указал Говард Патти. Если мы поймем, как была залатана эта прореха, как жизнь достигла Семиотического замыкания нам, возможно, удастся придумать, как перекинуть мостик через пропасть в понимании между психикой и мозгом. Даже Уильям Джеймс поддерживает нашу идею. Джеймс, который дошел аж до так называемой теории полизоизма. Каждая клетка мозга обладает собственным индивидуальным сознанием, неведомым другим клеткам, и все индивидуальные сознания извергаются одно на другое. В отдельно взятой клетке идет некий примитивный процесс, связывающий субъективную самость с объективной механикой. Во всех клетках есть звено, восполняющее пробел между живой и неживой материей – семиотическое замыкание. Усвоив эту мысль и постаравшись разобраться в сопутствующих процессах, мы сможем поискать новые пути к решению проблемы сознания. Я вовсе не хочу сказать, что отдельно взятые клетки обладают сознанием. Я полагаю, что, возможно, в них обрабатывается информация, и что эти процессы сходны с теми, которые формируют сознательный опыт и необходимы для выполнения этой функции. Очень трудно объяснить субъективный психический опыт всего-навсего возбуждением нейронов в веществе мозга, поэтому мы и споткнулись на разрыве в объяснении. Видимо, оба эти комплементарные и не поддающиеся упрощенческой трактовке свойства присущи единой системе. Мы знаем, что сторонние объективные наблюдатели могут многое выяснить о строении, функциях и деятельности мозга, а также о возбуждении нейронов. Однако субъективное переживание этого возбуждения никак не связано с наблюдениями за ним. Подробности возбуждения нейронов и даже сам факт Существование возбуждающихся нейронов не имеет отношения к переживаниям субъекта и его непосредственным восприятиям. Когда человек думает и воспринимает информацию, у него нет доступа к объективным процессам мышления и восприятия информации. Как мы уже говорили в главе о многослойных системах, человеку не нужны эти подробности, они скрыты от него, он их не видит. Кроме того, не узнав ничего заранее о функции нейронов, нельзя судить о ней по их строению, как нельзя судить об их строении по их функции. Если вы знаете все об одном свойстве, это ничего не говорит вам о другом. Это два отдельных слоя со своими протоколами, и ни один из них нельзя свести к другому. Патти считает, что в этом суть принципа дополнительности и что невозможно выстроить одну модель, для объяснения как объективной структуры, так и субъективной функции. На уровне человеческого мозга никуда не деться от эпистемологического разрыва. В системе субъект-объект. Патти утверждает, что в наших моделях живых организмов никогда не исчезнет дистанция между индивидуальностью и Вселенной, ибо с этого разделения началась жизнь, и этого требует эволюция. Следовательно, не стоит удивляться двум комплементарным режимам поведения, двум уровням описания в нашем мышлении. Вопрос о разрыве между субъективным и объективным встает в любом крупном философском споре о случайном и предсказуемом, о переживании и наблюдении, о личном и общественном, о воспитании и природе, о психике и мозге. По мнению Патти, ни одна теория, связывающая субъективную и объективную модели переживания, не обойдется без двух взаимодополняющих форматов. Две модели свойственной жизни, они существовали изначально, и эволюция их сохранила. Это универсальная комплементарность, ее нельзя сократить. Невозможно ни вывести одну модель из другой, ни свести одну к другой. Подробное объективное описание измерительного устройства не может выполнить измерение субъекта, и по той же самой логике подробное объективное описание материального мозга не может породить субъективную мысль, пишет Патти. Если не уделить должного внимания одной из сторон, то порвется связь между обеими сторонами. Чтобы их соединить, надо признать двойственную, комплементарную природу символов. Даже если образующие связь механизмы поддаются описанию в терминах физики, объяснение может оказаться отнюдь неудобным и успокаивающим, а психологически некомфортным как для детерминистов, так и для идеалистов. Возможно, непонятным никому, как квантовая механика, не укладывающимся в рамки нашего воображения и интуитивных представлений. «Нельзя же диктовать природе, какой ей быть. Вот что мы выяснили. Каждый раз, когда мы высказываем догадки о том, какой она должна быть, и проводим измерения, она оказывается хитрее. Ее воображение всегда превосходит наше, и она находит более разумные пути, о которых мы и не думали», — сердито говорил Фейман. Глава девятая. «Журчащие ручьи и...» Индивидуальное сознание. «Алиса. Было бы прекрасно, если бы для разнообразия хоть что-нибудь имело смысл». Льюис Кэролл. «Алиса в стране чудес». Все мы пребываем в том состоянии, которое называем сознательным. Мы отдаем себе отчет в наших мыслях, стремлениях, чувствах и отношении к миру, к другим людям и к самим себе. Это глобальное явление имеет еще и личностное. определяющее и ограничительное значение. От этого зависит восприятие жизненного опыта. Видимо, сознание занимает более высокие позиции относительно физического мозга со всеми его уровнями и модулями. Наверное, без него мы были бы просто роботами, вроде тех, что встречались Декарту в парижских садах, машинами. Так что же можно предложить в качестве объяснения этому феномену? Как вы, наверное, догадываетесь деталями пазла, который, на мой взгляд, мог бы дать нам некое новое представление о природе сознательного опыта, послужит все то, о чем мы уже говорили. Модули, слои, принцип дополнительности и семиотическое замыкание по теории Говарда-Патти. Эти идеи помогут нам распознать в нейронных сетях объекты с двоякой природой. Они несут в себе символьную информацию, выстраиваемую по произвольным правилам, но вместе с тем обладают материальной структурой и подчиняются законам физики. Если рассмотреть оба подхода в совокупности, можно составить историю мозга. Мозг это орган, искусно созданный естественным отбором и уложенный в локальные модули, функционирующие по многослойной схеме так, что в основном узлы не осведомлены о деятельности друг друга. Это история о том, как благодаря хорошо согласованной организации кучка маленьких старательных сетей создает более крупную функциональную единицу, подобно тому, как граждане, действуя по своему разумению и более или менее самостоятельно, создают некую структуру, общества. Чтобы разобраться в проблеме, надо понять, каким образом ежеминутно проявляют себя неустанно работающие части. Если разрывы, модули и слои могут оказаться полезными для изучения процесса формирования психики мозгом, то и некоторые неоспоримые факты о мозге надо объяснять с тех же позиций. Отвлекитесь на минутку от прослушивания и попробуйте осмыслить во всей полноте следующий факт и его последствия. Неожиданные для вашего самоощущения. Нейрохирург способен разъединить два полушария вашего мозга так что в голове у вас будет сразу два разума. Два разума с разным наполнением, хотя и с одними и теми же эмоциональными стимулами и ощущениями. Затем вспомните, да, повреждение мозга может вызвать то или иное патологическое состояние, однако полностью отключить сознание почти невозможно. И последнее. Несмотря на то, что сознательный опыт кажется нам цельным и единым, Создается он в слаженной работе множества систем, функционирующих параллельно, так что каждая из них впрыскивает в процесс свой продукт, независимо от других. Таким образом, хотя сознание и напоминает правдоподобное, хорошо срежиссированное и безупречно отредактированное кино, на самом деле это поток отдельных эпизодов, которые всплывают словно пузырьки в кипящей воде, объединенные временем рождения. Сознание — это переменчивый поток, и, как однажды сказал Уильям Джеймс, если состояние уже прошло, оно никогда не повторится и не возникнет вновь в той же форме, в какой было. Позвольте мне подготовить почву для этой идеи.